Возможно, они правы. Возможно, сошел с ума именно я. Или ревную к чужой славе, или просто поглупел. Меня зовут Кваан. Я философ, ученый и предатель. Я тот, кто нашел Аленди, и тот, кто первым провозгласил его героем веков. Тот, из-за кого все началось. Глава четвертая. Открытых ран на теле не было. Глава четвертая. и оно все еще лежало там, где упало. Обитатели деревни боялись к нему прикоснуться. Руки и ноги неестественно вывернуты, грязь вокруг еще хранит следы предсмертных судорог. Сейзит наклонился, провел кончиками пальцев по одной из отметин. Почва в восточном доминионе была скорее черной, чем коричневой, хотя по сравнению с северными районами содержала намного больше глины. Дожди из пепла шли и здесь. Но местная почва, очищенная от пепла, промытая и обогащенная удобрениями, считалась роскошью и использовалась для декоративных растений в садах знати. Остальному миру приходилось как-то обходиться необработанной. «Говоришь, когда он умер, никого рядом не было?» Сейзет повернулся к маленькой группе деревенских жителей. «Все верно, мастер Тересеец», — подтвердил человек с обветренным лицом. «Он просто стоял здесь, один». А потом замер упал и начал дёргаться, а потом просто остановился. Сейзец снова вернулся к трупу, рассматривая скрюченные мускулы лица, на котором застыла маска боли. Медицинская медная метапамять, металлический наруч охватывал правое плечо Тересицы. Мысленно потянувшись к ней, Сейзец выудил несколько хранившихся там книг. Да, существовали болезни, сопровождаемые лихорадочным ознобом и судорогами, ведущие к смерти. Правда, они редко забирали человека столь внезапно. Если бы это произошло при других обстоятельствах, Сейзет не уделил бы подобной смерти много внимания. «Пожалуйста, повтори еще раз, что ты видел», — попросил Сейзет. Возглавлявший крестьян человек с обветренным лицом, его звали Тиур, слегка побледнел. Желание оказаться в центре внимания подстегнул рассказать об увиденном, но суеверные односельчане могли теперь перестать ему доверять. Я просто шёл мимо мастер Тересиец. Всё же заговорил Тиур. По дороге в 20 ярдах отсюда старый Джет работал у себя на поле. Он всегда много работал. Некоторые из нас расслабились, когда ушли лорды, но старый Джет продолжал, как и раньше. Понимал, что припасы на зиму нам понадобятся. Лорды там или не лорды, Гур помолчал, глядя в сторону. "Я знаю, что люди говорят мастер тересиец", продолжал он. "Только я видел, что видел. Был день, но в долине собрался туман. Я остановился. Никогда не хожу в тумане, моя жена подтвердит. Хотел повернуть назад и тут увидел старого Джеда. Он продолжал работать, словно и не замечает умана. Я собирался его окликнуть, но не успел, он просто, ну, как я вам сказал. Я видел его стоявшим там" Вдруг он словно застыл. Туман покрутился вокруг него немного, и джет вдруг начал дёргаться и дрыгаться, будто кто-то очень сильный схватил его и начал трясти. А потом упал и больше не поднялся. Всё ещё стоя на коленях, Сейзит снова посмотрел на труп. Тиур, похоже, был мастер рассказывать небылицы, но всё же тело являлось леденящим душу подтверждением, не говоря уже о том, что сам Сейзит видел несколько недель назад. Туман, приходящий днём, Пожалуйста, принесите мне лопату, повернувшись к деревенским жителям, попросил Тересиц. Никто не помогал ему копать могилу. Это был изматывающий труд, вдвойне тяжёлый из-за южной жары, попрежнему сильной, несмотря на приближение осени. Глинистая земля поддавалась неохотно. К счастью, Сейзит мог почерпнуть из пьютерной метапамяти немного отложенной про запас физической силы. Собственной вряд ли хватило бы Поскольку долговязый, длиннорукий и длинноногий учёный вовсе не был атлетом, он всё ещё носил цветное одеяние тересийского дворянства и, следуя тем же правилам, которым подчинялся 40 с лишним лет всю свою жизнь, продолжал брить голову. Единственно, не носил теперь украшения, не хотел искушать бандитов с большой дороги. Но в вытянутых мочках ушей виднелись многочисленные дырки от серёжек. Почерпнутые из метопа памяти силы, придали мышцам крепости, Но даже это не очень-то помогло. К моменту, когда яма была готова, одеяние Адворецкого пропиталось потом и грязью. Сейд закатил труп в могилу и некоторое время постоял над ним молча. Умерший был достойным фермером. Поискав в медной метапамяти указатель религий, Сейд выбрал подходящую и вытянул детализированные воспоминания о соответствующих обрядах. Теперь он знал их, словно только что выучил наизусть. Воспользовавшись ими, Тересейд собирался поместить сведения обратно в медную мета-память. Таков уж удел хранителя – метод, с помощью которого его народ удерживал огромное информационное богатство. На этот раз Сейзит выбрал воспоминания о Хада – южной религии с сельскохозяйственным божеством во главе. Как и большинство религий, которые во времена Вседержителя безжалостно преследовались, Хада исчезла тысячу лет назад. Следуя предписаниям похоронной церемонии, Сейзит подошел к ближайшему дереву, точнее, одному из низких кустов, заменявших деревья в этой области. Под любопытными взглядами крестьян отломал длинную ветку, вернулся к могиле и, наклонившись, воткнул ее в землю на дне ямы в изголовье трупа. И только после этого начал закапывать. «Они совсем пали духом», — глядя в тусклые глаза крестьян, думал Сейзит. Восточный доминион был самым хаотичным и беспокойным из всех пяти внутренних провинций. Для мужчин в толпе время расцвета давно миновало. Банды вербовщиков поработали на славу. Мужья и отцы этой деревни скорее всего пали во время какого-нибудь сражения, о котором уже все и забыли. Трудно поверить, что существовали вещи похуже тирании в содержителя. Сейзит верил, что когда-нибудь боль этих людей пройдёт, и они познают процветание. Но он видел, как убивают друг друга фермеры, как умирают от голода дети из-за того, что какой-то захватчик реквизировал весь продовольственный запас деревни. Видел, как бесчинствуют воры, потому что войска все держителя уже не патрулируют каналы. Видел хаос, смерть, ненависть и беспорядок. И он не мог не признать, что в случившемся есть отчасти и его вина. Сейд продолжал заполнять яму. Ученый и домоправитель, он был терресийским дворецким, самым полезным, самым дорогим и самым престижным из слуг в последней империи. Теперь это почти ничего не значило. Он никогда не копал могил, но старался из уважения к телу, на которое сейчас сыпалась земля. Удивительно, но когда половина работы была уже сделана, крестьяне начали помогать, сталкивая землю из насыпи в яму. Может быть, для них ещё осталась надежда. С благодарностью позволяя одному из людей взять лопату, чтобы завершить дело, подумал Сезит. Скоро лишь самая верхушка ветви хода пробилась сквозь грязь у изголовья могилы. Зачем ты это сделал? кивком указав на ветку, спросил Тиур. Это религиозная церемония, хозяин Тиур, улыбнулся Сезит. Если не возражаешь, я прочту молитву, которая должна сопровождать её. Молитва? Как в стальном братстве? Нет, друг мой, покачал головой Сезит. Это молитва из старых времён, времён задолго до вседержителя. Крестьяне смотрели друг на друга и хмурились. Тиур тёр морщинистый подбородок. Однако все они молчали, пока Сезит читал короткую молитву. А когда закончил, повернулся к крестьянам. Эта религия называется Хада. Думаю, её наверняка соблюдали ваши предки. Если кто-то захочет, могу научить. Толпа хранила молчание. Их было немного, десятка два. Большая частью женщины средних лет, несколько мужчин постарше и всего один юноша, да и тот с деревянной ногой. Удивительно, как он выжил на плантации. Большинство лордов убивали коллег, чтобы не переводить на них съестные припасы. Когда вернётся вседержитель? спросила вдруг одна из женщин. Сэзид покачал головой. «Не думаю, что это случится». «Почему он бросил нас?» «Пришло время перемен. Наверное, это также время, когда надо узнавать о других истинах и других путях», попытался объяснить Сейзет. Толпа слабо заволновалась. Тересиец лишь вздохнул, похоже, крестьяне связывали любую веру с остальным братством и поручителями. А религии Скаа обеспокоились, лишь когда от нее нужно было держаться подальше». Хранители потратили тысячи лет, изучая умирающие религии мира, с горечью думал Сейид. Разве они могли предположить, что сейчас, когда все держители нет, никто не будет стремиться к тому, чтобы вернуть утраченное? Но он не сердился. Люди пытались выжить, а их и без того суровый мир стал непредсказуемым. Люди устали. Стоило ли удивляться, что разговоры о давно забытой вере их не заинтересовали? Идёмте. Съездит, повернулся к деревне. Есть многое другое и гораздо более полезное, чему я могу вас научить.